Вот так. Дитерсдорф. Концерт ми-мажор для контрабаса с оркестром. На самом деле его звали Дитерс. Карл Дитерс. Жил он с 1739 по 1799-е годы. Наряду с этим он был главным лесничим. А теперь скажите мне абсолютно честно, было ли это красиво? Хотите ли вы еще раз послушать? Сейчас не с точки зрения работы композитора, а только звучания каденции. Вы хотите еще раз прослушать каденции? Но каденции – это просто смешно. Все это вместе звучит просто плачевно. К тому же с этим связан один первый солист. Я сейчас не хочу упоминать его имени, потому что он действительно здесь ни при чем. И еще Дитерсдорф. Боже мой, в то время люди были вынуждены писать подобное. Приказ сверху. Он написал безумно много. Моцарт по сравнению с ним дерьмо. Более ста симфоний, тридцать опер целая куча фортепианных сонат и другой подобной мелочи, и 35 сольных концертов, среди которых один для контрабаса. Всего в литературе существует более 50 концертов для контрабаса с оркестром. Все они написаны малоизвестными композиторами. Или, может, вам известен? Йоганн Шпергер или Доминика драгонети или Ботасини, или зимандель или Куксевицкий, или Хотль, или Ванхал, или Оттагайер, или Хофмайстер, или Отмарклозе. Вы знаете кого-нибудь из них? Для контрабаса это имена. В основе своей все такие же люди, как и я. Контрабасисты, которые в порыве отчаяния стали композиторами. И, соответственно, этому и концерты. Потому что порядочный композитор не пишет для контрабаса. Для этого у него слишком хороший вкус. А если он для контрабаса пишет, то это ради смеха. Есть маленький Минуэт Моцарта, 344. Сот смех можно умереть. Или у Сен-Санса в маскараде зверей номер 5, Слон Для соло-контрабаса с фортепиано. Аллегретто, помпоза. Продолжительностью в полторы минуты. Со смеху можно умереть. Или в «Соломеи» Рихарда Штрауса. Пятифразовый пассаж для контрабаса, когда Соломея заглядывает в цистерну. Как черно там внизу. Наверное, ужасно жить в таком темном аду. А это как могила. пятиголосый пассаж для контрабаса. Эффект полный ужаса. У слушателей волосы встают дыбом, у исполнителей тоже. Пробирает смертельный страх».